Наши неудачи временного свойства. Гибель Колчака неотвратима. Попомните мое слово. Увидите, мы победим. Утешьтесь. «Нет, это неподражаемо», — думал доктор. «Какое младенчество, какая близорукость!» «Я без конца отвержу ему о противоположности наших взглядов. Он захватил меня силой, и силой держит при себе» и он воображает, что его неудачи должны расстраивать меня, а его расчеты и надежды вселяют в меня бодрость. Какое самоослепление! Интересы революции и существование солнечной системы для него одно и то же». Юрия Андреевича передернуло. Он ничего не ответил и только пожал плечами – нисколько не пытаюсь скрыть что наивность ливерия переполняет меру его терпения и он на силу сдерживается от ливерия это не укрылось юпитер ты сердишься значит ты не прав сказал он поймите поймите наконец что все это не для меня юпитер не поддаваться панике». Кто сказал А, тот должен сказать Б. Мор сделал свое дело, мор может уйти. Все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу А, а Б не скажу. Хоть разорвитесь и лопните я допускаю что вы светочи и освободитель россии что без вас она пропала бы погрязшей в нищете и невежестве и тем не менее мне не до вас и наплевать на вас я не люблю вас и ну вас всех к черту властители ваших дум грешат поговорками а главную забыли что насильно мил не будешь и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать особенно тех кто об этом не просит Наверное, вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваш лагерь и ваше общество. Наверное, я еще должен благословлять вас и спасибо вам говорить за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, от дела, от всего, что мне дорого и чем я жив. Дошли слухи о нашествии неизвестной нерусской части в Варыкино. Говорят, оно разгромлено и разграблено. Каменнодворский этого не отрицает. Будто моим и вашим удалось бежать. Какие-то мифические косоглазые в ватниках и попахах в страшный мороз перешли Рыньву по льду, не говоря худого слова, перестреляли все живое в поселке и затем сгинули так же загадочно, как появились.